Глава третья. Структура момента. Машке действительно было плохо. Она ходила как привидение с бледным лицом, всех раздражала и очень часто просила попить. «Машка!» — прикрикнула на нее Инга. «Ты видишь, мы одеться пытаемся, а ты тут ноешь. Возьми себе бутылку с минералкой и с ней ползай!» «Сучка!» — огрызнулась Машка. «Злобная стерва ты, Алова! Видишь, человек, можно сказать, в могиле одной ногой. Так ты его еще в спину толкаешь, зараза такая!» «От похмелья еще никто не умирал», — уверенно заявила Лика. «А где наши Фадеевы?» «Так в номере у себя собираются», — сказала Инга. «Девки, я ничего придумать не могу. Оденусь, как вчера». «Я тоже», — с облегчением сказала Лика. А то уходи тут комбинируй, голова ни черта не работает. Я тоже как вчера буду, заявила Машка, отпив из бутылки минеральную воду. Нет уж, сказала Инга, как вчера не надо. Нам, второго такого утра, не пережить. Тем более домой надо будет ехать. Я еще планировала по городу погулять, но только не с этой опойкой под мышкой. Где обувь моя, заразы? Заныла Машка. слоняясь из угла в угол с опущенной головой. — Я прекрасно помню, что я их с собой принесла. — Это вы, заразы, спрятали? — Да больно надо, — фыркнула Вика. — Вон они, валяются в углу. — Не валяются, а аккуратненько лежат, — наставительно сказала Машка, тряхнула волосами и застонала. — Боже, моя голова! И тошнит, блин! — Сама от угля отказалась злорадно, — сказала Лика. — Я тебе предлагала, а ты мне сама жри. Я не паровоз, я не паровоз. — Так если я не паровоз, — упрямо сказала Машка. — А рыцарь где? — Ушел готовиться к празднику, — ответила Инга. — Просил, кстати, не опаздывать. А ты тут танцуешь умирающего лебедя. — Инкочка родная, — заныла Машка. «Ты только не кричи на меня, мне и так плохо!» «Ладно, не буду», — смело стивилась Инга. «Надо же, Ингочка!» «Ну что, инвалид, оделась?» «Да», — кивнула Машка. «Ну все, девки, пойдемте на турнир, перегаром на рыцарей дышать». В номер вошли Максим и Вита. «Ну как вы?» — спросила Вита. — протянула она, посмотрев на Машку. — Какое печальное зрелище! Наш паровоз с вертолетами не справился. — Пришла она, — сказала Машка, — глумится. — Видишь, приболела я чуть-чуть. — Ага, — сказала Вита, — не иначе печенюшкой отравилась. — Не исключено, кстати, — сказала Машка. — Ну все, коровы, хватит на тетю Машу буркалы пялить. Идем. Рыцарю наша поддержка нужна. — Ага, — сказала Инга. «Вот ты как раз тот самый лом, который и поможет нашему Вадиму всех победить!» «Гнутый только!» — хихикнула Лика. «Чуть-чуть!» «Да ну вас!» — махнула рукой Машка. «Только бы зубы скалить, дурынды! Никакого сочувствия к человеку!» Дверь в номер распахнулась. «Это у кого здесь сочувствия нет?» — спросил, входя полковник. «Ух, красавица ты моя!» — воскликнул он, глядя на Машку. — Принцесса! Как есть принцесса! А запах... Благоухаешь, как майская роза, красная. — Стараюсь, — буркнула Машка. — Тебя каким ветром! — Неужели мне не рады? — притворно удивился полковник. — А так вообще-то меня Вадим ваш пригласил на турнир. Вот я заодно и решил посмотреть, как тут мои волчата. — Не ври, генерал! — сказала Инга. — Не на турнир ты приехал, а по нашу душу. — Вот это да! — восхищенно сказал полковник. — Вот это проницательность! — Вот красная! Учись у командира, как трезвость мышления сохранять! — Зараза она! — сказала Машка. — Из вредности трезвая. Мне назло. — Ладно! — усмехнулся полковник. — Давайте сходим на турнир! «Посмотрим, как там сэр Остергов противникам по бошкам надает. А вечером я вам расскажу, зачем в Выборг приехал». «Накрылась прогулка», — сокрушенно сказала Инга. «И ничего не накрылось», — сказал полковник. «Ты, главная Алова, надежда не теряй». «Ага», — заметила Вита. «Сама не теряй, тебе помогут. Свалится как снег, на голову и украдут». «Во-во», добавила Лика. да вы мне кажется не рады мне спросил полковник рады рады успокоила его инга машка как видишь до тошно ты рада это отравление пояснила машка пищевое между прочим блондинка сучка значит виновата если что то случилось из за еды значит снежная была рядом и причастна как пить дать причастно все ясно смеясь сказал полковник «Давайте, Мария, приводи себя в порядок, пока мы на турнире. Душ прими контрастный, ванну холодную. К нашему возвращению, чтоб огурцом была». «А как же турнир? Без меня?» — растерянно спросила Машка, стоя посреди комнаты с босоножками в руках. «Турнир без тебя состоится, не переживай», — сказала Вита. «Мы проследим». «Максим», — сказала Машка, — «пообещай, что поддержишь рыцаря». Я не могу, по техническим причинам. — Хорошо, Маша, — сказал Максим, смеясь. — Обещаю. — Давай, приводи себя в чувство. Мы пошли. И полковник, Лик, Вита и Максим вышли из номера. Машка запоздала, помахала им вслед босоножками. «Заразы — Заразы! — прошипела она и пошла в душ. Все вернулись через два часа, горячо обсуждая поединок. «Да я и сам прошляпил», — разгоряченно говорил Вадим. «Надо было сверху этого мелкого долбить». «А я не поняла. Ваша команда проиграла, что ли?» — удивленно спросила Лика. «Я была уверена, что вы их порвали». «Так там перед началом этот чувак с дудкой вообще-то объяснял правила», — сказала Инга. «Этот чувак с дудкой называется глашатой, сказал Вадим наставительно. «Я прослушала», — ответила Лика. «Вот поэтому я и не люблю командные виды спорта», — сказал Вадим. «В единоборстве ты отвечаешь сам за себя, а команда...» «Ну, не скажи», — заметила Вита. «Команда — это сила». «Вам виднее», — согласился Вадим, резко останавливаясь посреди номера. Он молча поднял руку и указал в угол. «Там...» В пухлом зеленом кресле, запрокинув голову и оглушительно храпя, прижимая босоножки к груди, спала Машка. Ее красные волосы висели, как клок крашенной мочалки. — Умаялась бедная, — с сочувствием сказал Вадим. — Уйди, наша сладкая, — сюсюкая протянула Инга. — Спит, как ангел, даже будить жалко. Слюни развесила и храпит, зараза. Да ладно, Инга, сказала Вита. Так мило она выглядит. Какая-то беззащитная, как котеночек. Ну все, сказал полковник, подходя к Машке. Пора этот алкодетский сад закрывать. С этими словами он зажал нос Машки пальцами, а рот ладошкой. Та всхрапнула с особой силой, дернула головой и резко проснулась. Обалдели, сказала она. А если бы я задохнулась сейчас тут у вас? — Мы бы очень скучали, — сказала Инга. — Не задохнулась же? Хотя в номере так перегаром навоняло, что не мудрено и задохнуться. Машка, вставай давай. Начальство приехало. — Да знаю я, — ворча, Машка выкарабкалась из кресла и побрела в ванную. — А босоножки-то зачем мне в руки сунули? — возмущалась Машка. — Типа это смешно? «Еще бы пасты зубной разрисовали, блин, дурынды! Я в душ через полчаса буду в форме». «Засекаем время красное», — сказала Лика, демонстративно глядя на часы. «Что ты там на свои ходики смотришь?» — сказала Машка, выворачивая руку и демонстрируя свои суперчасы. «Вот», — объявила она, — «настоящие часы». «Ладно». «Я преображаться из лягушки в принцессу? Накройте стол для легкого обеда!» Машка величественно сделала повелительный жест рукой и скрылась в ванной. Вскоре оттуда донесся шум воды и Машкин голос, который пел про паровоз, который летел то вперед, то в навоз, то в песок. «Значит, здесь у вас что-то вроде кают-компании?» — спросил полковник. осматривая номер. «Ну, красное заказала легкий обед, давайте расстараемся, может. Я бы тоже перекусил. Да и Острогов смотрю, утомился. Тяжелая у тебя забава, Вадим!» «Не без этого», — согласился Вадим, убирая со стола пустые бутылки. «Да уж, дали вчера в стране угля. Только паровоз на этом угле не поехал, — сказала Инга. Сломался!» «Давайте с энтузиазмом», — сказала Лика. «Я сейчас быстро все накрою». «Только никакой алкашки», — строго сказала Инга. «Мне вчера художеств хватило». «Да и в мыслях не было, командир», — заверила Лика. «Фадеевы, вы чего как на свадьбе сидите? Помогайте давайте». «Витек, ты замуж вышла и обленилась?» «Кстати, зря свадьбу в ресторане не сделали». Машка бы напилась, ей воспоминаний было бы на пару лет. Детям бы рассказывали. Да и дома хорошо получилось, сказала Вита. Душевно. Лика, Вика и Максим засуетились вокруг стола. Когда все было готово, в ванной смолкла песня про паровоз, которая на этот момент летел в Сибирь, стих шум воды, дверь эффектно распахнулась, и из ванны выпорхнула Машка. Свежая, красивая, с идеально уложенными красными волосами. Ну как? Машка красиво выгнулась, опершись на косяк двери в ванную, отставив ногу так, чтобы бедро выглянуло между полами короткого белого халатика. «Звезда!» — воскликнул Вадим и захлопал в ладоши. «Хороша чертовка!» «А то!» — Машка наклонила голову на бок и игриво подмигнула Вадиму. «Ну как, получилось превратить чудовище в красавицу?» «Вполне», — полковник поднял вверх большие пальцы обеих рук. «Давай, чудо-красавица, перекусим, потом гражданских отправим гулять и о делах наших скорбных покалякаем». «Это кто тут гражданский?» — спросил Максим. «Я бы попросил...» «Ну, попроси», — усмехнулся полковник. «Но я в том смысле, что те, кто не члены группы». Так мой рапорт давно у вас на столе лежит, сказал Максим, в котором как раз я и прошу о зачислении в члены группы. В женскую группу членам группы, задумчиво сказала Машка. Интересно? Пошлячка, вступилась за мужа Вита. Генерал, а почему рапорту не дан ход? У Максима опыта боевого, сами знаете. — Боец ССО, если что, это не нянечка в детском саду. — Не спорю, — кивнул полковник. — ССО — это опыт достойный уважения, бесспорно. Но майор Фадеев не работал с вами. — Сейчас включать в состав группы еще одного, — полковник помялся, — бойца, это нарушить отлаженную работу отлично настроенного механизма. — Уж прости, майор, ничего личного. Мы не можем рисковать и вносить дисбаланс в лучшую нашу группу. — Так сработаемся, — сказала Вита, — со временем. — Вот именно, Вита, — со временем, — сказал Максим. — Товарищ генерал совершенно прав. Пока срабатываемся, может много чего произойти. Здесь же, сама знаешь, на уровне рефлексов все работает. — Я понял, товарищ генерал, — Максим вздохнул. — И что мне сейчас делать? «Иди работать в центр инструктором», — сказал полковник. «Передавай свой бесценный опыт подрастающему поколению, а опыта у тебя на десятерых». «Я согласен», — сказал Максим. «Когда приступать?» «А вот вернемся, можешь сразу и приступать». «Слушаюсь, товарищ генерал», — Максим улыбнулся. «Ну вот и хорошо, что договорились», — сказал полковник. — Значит, после обеда идете со Строговым Выборг смотреть. Город великолепный. Не пожалеете. — Вадим, если люди были городами, то ты был бы Выборгом. — Это почему? — спросил Вадим. — Так ты в душе рыцарь и немного пацан, — ответил полковник. Не без этого согласился Вадим. — Только я не тот рыцарь, про которого мне тут недавно вкручивали из романов. Там это не рыцари, а какие-то сопливые барышни. Постоянно страдают, какие-то обеты принимают идиотские, с волевой мордой ходят, разговоры разговаривают. Рыцарь — это воин, землевладелец и предводитель войска. Вот такие рыцари мне ближе, которые рубят бошки врагам в промышленных масштабах, с соколами на охоту скачут, с верными собутыльниками и прочие средневековья. ры разгул», «Опустошительные войны», «Ага», «Чума трипера и сифилис», «Пожары», «Массовые казни рыжих девушек», «Молот ведьм» и прочие мракобесия, — спросила Инга. «У тебя, оказывается, романтизированное представление о жизни средневековых рыцарей». «Я же говорю, пацан», — сказал полковник. «А я в какой город?» — спросила Машка, как-то печально вздыхая. «Ты деревня Забулдыгина», — сказала Вика. «Это совершенно точно». Все засмеялись. «Вот. Стоит человеку один раз оступиться, — сказала Машка, — как ей тут же вешают ярлык». «Тысячу и один раз ты хотела сказать», — уточнила Вита. «Машка, не строй из себя невинную овечку. Ты бухаешь, как русчик, когда есть возможность». «Сама ты овца, Витек». — огрызнулась Машка. — Противная зараза. Я просто выпускаю пар таким образом. — Машка-паровоз! — улыбнулась Лика. — Только вчера этот паровоз у нас от угля отказался. И пар так просто выпускал. — Да ладно! — махнула Машка рукой. — С кем не бывает! Обед закончился. Максим и Вадим ушли гулять по городу. И тут же за столом... Повисла атмосфера какой-то тревоги. Полковник обвел всех взглядом. «Ну что, двенадцатые, — сказал он, — железное дева, — готовы поработать?» «Так всегда вроде готовы», — ответила Инга, изобразив какой-то очень ленивый и небрежный пионерский салют. «Про полярную звезду слышали что-нибудь?» — спросил полковник. «Это которая в Большой Медведице?» — спросила Машка. «Конечно, слышали». «Это база военная на острове Земля Франца Иосифа», сказала Инга. «Арктический трилистник, ее еще называют, так?» «Погодите», сказала Лика. «Арктический? Это где Арктика? Белые медведи, пингвины, мороз минус сто и все такое?» «Пингвины в Антарктике», поправила Инга. «Да». «Это Арктика», — сказал полковник. «Но минус сто там не бывает. А вот белые медведи, да, водятся. Это самое северное в мире капитальное строение, чтоб вы знали. Так вот, официально, для мировой, так сказать, общественности, это база ПВО. Но для своих это база противоспутниковой обороны, а также кибербезопасности. Вы, надеюсь, знаете, что интернет — Не только по проводам, а еще и через спутники. «Должили девки, блин», — сказала Машка. «Раньше на Земле работали, а теперь еще и в виртуальной реальности. Будущее наступило, мать его. Нет еще, Мария, не наступило, и никто вас в виртуальную реальность посылать не собирается. Да и что там делать вам, сминировать? В общем, все очень реальное, без фантастики». — Суть вот в чем. База до сих пор еще засекречена, но наши друзья уже пронюхали о ее существовании и всеми силами пытаются понюхать поближе. — Американцы опять вздохнула Инга. — Ну так кто больше-то? — спросил полковник. — Они, конечно, родненькие. — В общем, они периодически ползают вокруг базы и расставляют разные датчики. «приборы слежения и прочий электрический хлам». «Как ползают?» — удивилась Инга. «Это же наша территория!» «Когда Амеров это останавливало?» — усмехнулась Лика. «Это же в каждую бочку затычка!» «У них в нейтральных водах кораблик болтается», — сказал полковник. «Вот они с него, подсылов-то к нам, и отправляют. Шпионят заразы!» «Наша задача какая?» — спросила Инга. — Отбить желание у наших партнеров по опасному бизнесу, соваться туда, куда не просят, сказал полковник. — Кораблик этот надо прикопутить. Да как-то с выдумкой. — Показательная казнь? — спросила Инга. — Именно, — ответил полковник. — Чтобы и американцы, и друзья по НАТО, как только от релистники речь зайдет, вздрагивали и крестились. — А там что, прям... «Холодно?» — спросила Лика. «Прям да», — улыбнулся полковник. «Так, может, летом поедем?» — спросила Лика. «Когда тепло будет?» Инга улыбнулась. «Хочешь снежный анекдот? Как раз в тему». «Ну?» — подозрительно сказала Лика. «В общем», — начала Инга, «вызывает как-то Политбюро Королева и говорит, «Политбюро решило отправить наших космонавтов на Солнце». Королев отвечает, мол, там жара миллион градусов и все такое. Ему отвечают. «Товарищ Королев, вы думаете, в политбюро дураки сидят? Полетите ночью». «Старинный тупой анекдот», — хмыкнула Лика. Так к чему его рассказала? Мы про Арктику вроде говорили». «Там тепло практически не бывает», — сказала Инга. «В Арктике». «Зашибись», — вздохнула Вита. То Дениза, то Северный полюс. — Ну, не преувеличивай, — сказал полковник, — до полюса далеко. — В общем, Алова, возвращаетесь в центр, готовим вам экипировку, оборудование, оружие, и сразу вылетаете. — Вот такая, девочки, структура момента, — сказал полковник, улыбаясь и закуривая.